Глава первая. Руслан выехал через полтора часа после завершения ядерных ударов. В внедорожник, выделенный смотровым, был оснащен двумя электрическими батареями с системой автономной подзарядки. Запас охода должно хватить на две тысячи километров. Этого более чем достаточно, чтобы добраться домой. Приходилось бороться с желанием выжать из машины максимум, но холодный расчет вновь взял верх над эмоциями. Ралли среди ночи по незнакомым дорогам российской глубинки скорее приведёт к потере автомобиля, поэтому он не позволял себе излишне давить на педаль. К тому же погода снова ухудшилась. Сильнейший встречный ветер, казалось, умышленно пытался затормозить его и почти горизонтально нёс поваливший снег. Радовало лишь то, что ветер дул с запада, а значит, гнал московское радиоактивное облако на восток, а не на север к Дубне. Руслан вёл машину по маршруту, составленному с Матровым Его путь был выведен красной ручкой на распечатанном куске карты и содержал детальные инструкции, как выехать из леса в нужном направлении и двигаться дальше в объезд Москвы и других крупных городов. На всякий случай сматров даже выдал ему пистолет и показал, как им пользоваться. Каких-то 8 месяцев назад Руслан и представить не мог, как всё повернётся. Тогда он действительно верил, что появился шанс сделать мир лучше и хотя бы на время усмирить разрывающие его политические дряздги. Руслан не размещал резюме, не шерстил сайты поиска работы и в целом был доволен своей карьерой. Примерно раз в полгода звонил какой-нибудь хедхантер, чтобы пригласить на собеседование, но Руслан всегда отказывался. Слишком назвали вы охотники за головами и раздражали, особенно те, кто звонил в выходные дни. В субботнем утром знакомый рекрутёр внезапно начал поиск кандидата на должность главного юриста для какой-то крупной компании. И вежливо поинтересовался: "Не пересмотрел ли Руслан свои планы?" "Не пересмотрел". Руслан ответил таким же вежливым отказом, и уже через 5 минут, забыло неожиданном звонке, захваченный водоворотом семейных хлопот. Дети, магазины, суббота как суббота, такая же, как и десятки других. Ближе к 11:00 вечера, когда с делами было покончено, а жена укладывала детей спать, Руслан умостился в своём любимом кресле и, взяв в руки планшет, открыл один из популярных новостных ресурсов. Его внимание сразу же привлекла статья на главной странице: "10-я годовщина кризиса. Виден ли свет в конце тоннеля?". События последних лет войдут в учебники новейшей истории как темнейшие времена со времён Второй мировой войны. 10 лет назад, в апреле 2022 года, ныне уже несуществующая израильская компания NJ Chemicals вывела на рынок своё печально известное удобрение. Именно это событие дало начало кризису. последствия которого мы не можем полностью оценить даже сегодня. тогда в беспечном две тысячи двадцать втором казалось, что мы стоим на пороге новой эры, эры, в которой само понятие голод танет в пучину истории наряду с такими вещами, как оспа, телефонные справочники или печатные машинки. и ведь действительно волшебное средство Angie chemicals позволяло получать колоссальные урожаи. Руслан раздраженно поморщился и хотел было отложить планшет, очередное вранье. Переливают из пустого в пустое. Его взгляд зацепился за следующую строчку: с резким сокращением урожая в спрос, а соответственно и цены на сельскохозяйственную продукцию взлетели до небес за пределы возможностей многих простых смертных. Образовавшийся дефицит и завышенные цены ударили по мало защищенным слоям населения и спровоцировали голод во многих регионах мира, включая Ближний Восток и Северную Америку. Мы все помним реакцию стран членов Лиги арабских государств. обвиняют не только NJ Chemicals, но и весь Израиль в очередной умышленной диверсии против всего человечества и исламского мира в частности. Они нанесли мощный и стремительный удар. Израиль же, осознав, что оказался на грани неожиданного уничтожения, не стал колебаться и нанёс тактические ядерные удары по объектам в Иране, Саудовской Аравии и Египте. Так ядерное оружие было применено впервые с 1945 года. Ящик Мандуры снова открыт, как и вопрос Сможем ли мы закрыть его навсегда или обратного пути уже нет? Созданный же Израилем прецедент показал всем, что в сложные времена статус ядерной державы даёт очевидные преимущества, а угроза использования ядерного оружия не является лишь сдерживающим фактором, как считалось ранее. Как это произошло и кто сыграл решающую роль, предстоит разобраться историкам, но главное войну удалось остановить. Однако последствия ядерных ударов не только усилили продовольственный кризис, Но и спровоцировали коллапс мировой экономики волны беженцев с непригодных для жизни территорий заполонили Европу. Мировая торговля пережила свои худшие времена, по сравнению с которыми Великая депрессия столетней давности может вызвать лишь печальную усмешку. Сегодня мы можем констатировать, что повальное сворачивание инфраструктурных проектов и лопающиеся один за другим банки повлекли цепную реакцию банкротств во всех отраслях экономики. Мировой ВВП обвалился более чем на 30%. Ну, не всем было так плохо, Руслану хмыкнулса. У наших-то денег на чудо-удобрения не было, зато земли плодородные сохранились. Теперь те, кто за 3 года эйфории не обанкротился, собираются ли вки? А что же на самом деле происходило за ширмой миротворческих лозунгов? США традиционно обвиняли арабские государства в начале безосновательной агрессии. ещё повод для очередного вторжения и установления контроля над доставшимися ресурсами. Россия, пытаясь помешать США и оправдать действия арабских государств, обвиняла Израиль в безрассудстве и нарушении международного права. Китай же сохранял нейтралитет, оккупируя междуделом Монголию под предлогом восстановления исторической справедливости. Не для кого не секрет, что проблема перенаселения Китая вышла на новый уровень, и коммунистическая партия пытается решить её за счёт прилегающих территорий. делает все более дерзкие заявления и в отношении регионов, расположенных севернее Китая и Монголии. Не может не вызывать беспокойство та небывалая популярность, которую сегодня получила секта церквей Нового мира во главе с так называемым пророком Михаилом. Бывший военный, участник урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, которому в Иерусалиме якобы явился Иисус и сообщил о скором конце света, а также о его и Михаила освященной миссии. Но в чём Михаилу не откажешь Это в харизме и умении манипулировать тревогами и надеждами людей. Даже самые скептически настроенные люди найдут в чём с ним согласиться. Миллионы подписчиков в соцсетях, единогласные прогнозы политологов о его перспективах на выборах. И хоть сам Михаил позиционирует себя выше политических дрязг и номенклатурных ничтожеств, ближе к выборам всё может измениться. В уютное тишине своего кабинета Руслан настолько погрузился в чтение, Что аж подскочил, когда лежащий на журнальном столике телефон пронзительно затрезвонил. Какого хрена, подумал Руслан, глядя на часы. Ту же мысль он повторил вслух, когда увидел, что экран телефона вместо имени и номера звонящего отображал два слова: "Номер скрыт". Руслан провёл пальцем по экрану и, не сильно стараясь скрыть раздражение, произнёс: "Алло. Привет. Кто это?" резко спросил Руслан. Фамильярность звонящего только добавила раздражению. Дожили, друзья из детства уже не узнаешь. Рыжий, ты что ли? Похоже, все не так плохо, как мне показалось. Значит, ты еще в своем уме? Воскликнул Олег Рыжов среди друзей, минуя и просто рыжим. Имя это он заслужил не только и не столько фамилии, сколько огненным цветом волос и рыжей, как о нем шутили натурой. Жить без приключений он не умел и регулярно встревал во всевозможные авантюры. К его чести, как правило, ему удавалось выкрутиться из них самым неожиданным образом. А ты в своём уме? Ты видел сколько времени вообще? Да, прости. Я в Лондоне сейчас. У меня ещё не так поздно. Забыла разница. Рыжий немного замялся. Как дела вообще? Нормально. Мы с тобой сколько не виделись? Год. Где-то так, наверное. А что? Рыжий, ты куда-то исчез на целый год, ни слуху ни духу. И тут ты сидишь такой в каком-нибудь пабе в Лондоне, пропустив уже пару кружек пива. Хотя я тебя знаю, парой ты вряд ли ограничился. В общем, сидишь ты такой в этом пабе в субботу вечером и чувствуешь глубокую внутреннюю тревогу. Что ж такое? Вроде всё нормально, и пиво ничего, но что-то тебя терзает. И тут раз, да вот же оно. Тебя мучит вопрос, как дела у твоего друга, с которым ты хрен знает сколько не общался. И чтобы обрести душевный покой, ты звонишь мне со своего скрытого номера и спрашиваешь, как у меня дела. Руслан сделал паузу. Рассказывай, куда ты опять влип? Но мне и правда интересно, как у тебя дела, возмутился рыжий. Ну и надо же с чего-то начинать разговор. Хотя признаю, есть у меня к тебе и другой вопрос. Я весь внимание. Он кашлянул негромко, как будто подготовил себя. Помнишь, я тебе рассказывал, что пытаюсь устроиться в одну компанию? У них ещё процедура найма адская просто. Я столько тестов и собеседований в жизни не проходил. Помню, я так понимаю, устроился? Что за компания? Устроился? Компания новая, называется Instant Transcent Systems. Хотя вряд ли тебе это что-то скажет. Занимается новыми технологиями в сфере энергетики. Сейчас начинается один проект по созданию совместного предприятия с другими крупными партнёрами. Для этого проекта нам нужен хороший корпоративный юрист. Вот я и подумала о тебе. Это ж твой профиль. Руслан действительно закрыл не одну крупную сделку и понимал, что раз Олег сразу большего не сказал, то и не скажет. По крайней мере, пока он не согласится на участие в этом проекте. Новые технологии в сфере энергетики интересно. Допустим, осторожно начал он, но ты же сам только что сказал, что в вашей компании чересчур жёсткие процедуры отбора персонала. У меня и так всё хорошо с работой. Честно говоря, тратить время на интервью и тесты особого желания нет. Меня назначили руководителем проекта, торопливо сказал рыжий. Поэтому у меня есть определённая свобода в подборе персонала. Конечно, твою кандидатуру всё равно должны будут утвердить на высшем уровне, но я смогу избавить тебя от формальностей с тестами. Да и убедить их, что ты нам подходишь, тоже смогу. Резюме у тебя впечатляющее, языком ты не тряплешь, в соцсетях не тусуешься сплошные преимущества. А в таких проектах, как ты знаешь, надёжность и конфиденциальность очень важны. Эта ваша политика конфиденциальности заставила тебя пользоваться скрытым номером. Можно и так сказать, как у вас всё зашифровано? Руслан вздохнул. А сути проекта не говоришь, деталей не даёшь, одни общие фразы. Какой ответ ты ожидаешь? Положительный, конечно, с бравадой выпалил Олег. Сколько ты в своём агрохолдинге сидеть будешь? А я не сижу. Руслан почувствовал лёгкий укол гордости. Я шагаю вверх по карьерной лестнице. Если бы ты почаще звонил, то знал бы, что я уже директор департамента. Работа интересная, платят хорошо. На фоне всей этой нестабильности и дефицита ресурсов Агробизнес выглядит очень даже привлекательно. Руслан считал, что ему повезло попасть в одну из таких компаний, хотя его дальнейшее продвижение по карьерной лестнице было скорее результатом упорного труда, а чем слепой удачи. Тем не менее, после затянувшейся паузы Руслан всё же выдавил из себя: "Ладно, рыжий, не скрою, доля загадочной притягательности в твоём проекте есть. Но как ты знаешь, у меня жена и двое маленьких детей. Да и обстановка сейчас такая, что лучше не рыпаться". А держаться за то, что имеешь? От кого я это слышу? Искренне возмутился Олег. Друг мой, да ты постарел. Где твое любопытство? Где стремление к новым горизонтам? Ты же всегда хотел чего-то большего. Все мы не молодеем. А вантиризм умер во мне три года назад, когда Маша с Мишкой родились. Я тебе об этом уже говорил. Это ты у нас все никак не оступишься. В тридцать пять пора детей заводить. А не метаться от одной юбки к другой. Так, личную жизнь предлагаю обсудить позже. А касательно того, что ты имеешь? Олег на секунду замолчал, а затем про них, наверное, спросил. Если не секрет, сколько зарабатываешь сейчас? От тебя у меня таких секретов нет. Если сложить бонусы и прочие бенефиты, то где-то 1020 долларов в месяц имею. Ага. Вот тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться. 50. Думаю, столько я тебе со старта выбить смогу. плюс жирный бонус за реализацию проекта. К тому же, если мы с тобой его реализуем, рыжий Кашлинул. Я хотел сказать, когда мы его реализуем, откроются новые перспективы. Уверен, нам с тобой вполне по силам войти в состав правления. В деньгах точно не потеряем. В офис где? После недолгого молчания спросил Руслан. Это ещё будет решаться на переговорах. Думаю, что обе стороны захотят нейтральную юрисдикцию. Например, Лихтенштейн или Женева. Переедешь с семьей в Европу, тут все же спокойнее будет. А если мы не реализуем этот проект, что за психология Лузера? – воскликнул Олег, но продолжил более взвешенным тоном. Понятно, что риски есть всегда, но я тебе на полном серьезе говорю. Компания, пардон за тавтологию, серьезная, проект масштабный. Я бы даже сказал революционный. Больше его пока сказать не могу. Подпишешь бумаги, тогда все обсудим в деталях. Слушай. Ты в Киев не планируешь в ближайшее время? сменил тему Руслан. Да вот как раз на следующей неделе окно будет. Думал заехать, батю проведать. Вот и отлично. Приходи в пятницу в гости. Посидим, поговорим по-человечески. Да и неприятно это признавать, но я соскучился уже по твоей рыжей морде. А пока я подумаю. Росик, позвони, не хочу давить на тебя, но времени реально в обрез. Ты можешь дать хотя бы предварительное согласие, чтобы я шёл к руководству? Не начинал обсуждать твоё трудоустройство. Ты, блин, в своём репертуаре. Трах-бах. Давайте с наскока всё быстро решать. Не выдержал Руслан. Мне нужно обсудить этот вопрос с женой. Ой, да ладно. Когда это ты в подобных вопросах руководствовался чужим мнением? Ты же сам всегда всё решаешь, а остальных ставишь перед фактом. Вот я тебе и говорю, что нужно обсудить с женой и почему, почему это для нашей семьи хорошо. А пока у тебя есть моё предварительное согласие. Олег и Руслан дружили с детства. Они жили на соседних улицах, ходили в одну школу и вообще проводили много времени вместе. Руслан был брюнетом и с юных лет выделялся высоким ростом, а в переходном возрасте рванул так, что стал самым высоким в школе, не добрав лишь пару сантиметров до 2 м. Олег ростом был не выше среднего, но привлекал к себе внимание ярко-рыжешивелюрой и массой конопушек, которые делали его лицо несерьёзным, даже когда он злился. Зато в отличие от более замкнутого Руслана, он мог найти общий язык с любым человеком и был душой любой компании. Когда друзья учились в старших классах, родители Олега развелись, и мать забрала его с собой в Москву. Общаться стали меньше, но дружбу это не разрушило. Отец Олега остался жить под Киевом, и каждое лето Олег проводил у него, хотя, вернее, было бы сказать, что Олег ночевал у него. Одни на пролет вместе с Русланом искали приключений и новых впечатлений. После школы Руслан поступил на юридический, успешно его закончил и целенаправленно занимался повышением квалификации. Олег был менее последователен. Его тянуло то в военку, к чему у него лежала душа, то на финансы, где, по его мнению, можно было заработать больше денег. В конце концов, холодный расчёт взял верх, и он поступил на финансовый факультет, но регулярно посещал различные военные сборы и мероприятия схожего характера. Ещё на третьем курсе университета его взяли на работу в большую четвёрку, а после окончания магистратуры он умудрился выиграть грант на программу MBA в Гарварде, что открыло ему двери во многие компании мира. И несмотря на все переплёты судьбы, расстояния и часовые пояса, друзья продолжали общаться и по возможности старались встречаться лично, как в эту пятницу. Привет, услышал Руслан радостный крик, когда Оля открыла входную дверь. Олег прижимал к себе кучу коробок, пакетов и здоровенный розовый букет. Так, это тебе. Он с деловитым видом протянул Оле коробку с дорогущим виски. Это подарки детям, а цветы моему ненаглядному. Ну-ну, улыбнулась Оля. Не знала, что вы стали так близки. Или это затянувшаяся холостяцкая жизнь довела тебя до того, что ты мужчинам цветы дарить начал? Да ладно, шучу я. Этот прекрасный букет, конечно же, для тебя. Хотя на фоне тебя он смотрится просто пучком одуванчиков, уже вздутых. Ты красива, как всегда. Олег протянул букет и поцеловал Олю в щёку. Руслан наблюдал за шумным появлением друга, стоя в дверном проёме соседней комнаты с детьми на руках. Олег видел малышей и раньше, а вот они его не помнили и поглядывали с опаской. Но стоило ему вручить им подарки, и недоверие тут же испарилось. С радостными возгласами малыши побежали распаковывать коробки. А Руслан так и остался стоять в проеме, когда Олег подошел и протянул руку. Руслан еще пару секунд оценивал его суровым взглядом, затем расплылся в улыбке и вместо рукопожатия крепко обнял. "Задушишь", прохрипел Рыжий куда-то под мышку Руслану. "Ну рассказывай, чем жил весь этот год". Руслан отпустил друга и повел его за собой на кухню. Рассказывать было что. Рыжий, как всегда, насобирал кучу забавных историй и без перерыва травил их весь вечер. Но главной темой были вовсе не его похождения. Когда Оля пошла укладывать детей, Олег сообщил, что уже обсудил с руководством его трудоустройство. Более того, будущего сотрудника уже проверили по всем базам и дали добро. Такой подход насторожил Руслана, но он все же подтвердил свое согласие на переход. Когда же Олег изложил ему суть проекта, его настороженность только усилилась. Тяжело вздохнул и встал со стула. Мало ваты ты виски принес. Открыв дверцу бара, за которой скрывалось многообразие бутылок различных форм и цветов, Руслан вопросительно посмотрел на товарища. "На твой выбор", отмахнулся Олег. "Да уж, мой выбор", пробубнил Руслан. Он вернулся за стол с новой бутылкой виски и щедро налил в оба бокала. "Позволь мне кратко резюмировать мой выбор. Значит, та самая станция, которую американцы построили на орбите для сбора солнечной энергии, оказалась нерабочей. Точнее, сама станция работает прекрасно и даже аккумулирует энергию, только это всё бесполезно, Руслан хмыкнул. На землю-то передать они её не могут, их технология беспроводной передачи оказалась не рабочей. Как-то так. А помнишь, как они кичились, когда объявили о своём проекте? Да уж, вот это они сели в лужу. Руслан закатил глаза. Как они вообще начали вкладывать такие средства в непроверенный проект? Это же деньги на ветер, скорее деньги в вакуум. Олег приснул. Кто-то лишился высоких постов и доступа к крупным фондам. И тут выходят на арену селачи. Оказалось, что такую же технологию разработали российские учёные. Только в отличие от американской, она работает. И даже есть результаты испытаний, которые это подтверждают. Руслан посерьёзнел, и испытующий посмотрел на Олега. Ему с трудом верилось в то, что он сам только что рассказал. Я же тебе уже сказал, что так и есть. И исключительные права на использование этой технологии принадлежат нашей компании. В общем, у американцев есть энергия, но они не знают, как её доставить в США. А вот у русских есть средства доставки. Но на фоне падающей добычи ископаемых их ждут большие проблемы с самой энергией. Это судьба. Руслан с блеснул руками. А как они вообще узнали о проблемах и разработках друг друга? Всё же держится в строжайшем секрете. Не знаю, когда его строил Савтроцент. Обы там только шептались по углам. Слухи не более. Мы работали над апкадкой своей технологии. Построили целый комплекс, у которого нет генерирующих мощностей, только приёмное устройство и накопители. И комплекс этот, скажу тебе, обеспечен энергией по уши. Как бы в подтверждение своих слов, Олег поднёс ладонь на уровень виска. Сначала собирались обкатать технологию и выводить её на рынок. Мы знаем, что похожие разработки ведут не только США, но и Германия, и азиаты. Мы же хотели всех опередить и быть на рынке первыми. Но полгода назад слухи о проблемах американцев подтвердились, а месяц назад нам объявили, что концепция поменялась. И теперь мы должны работать вместе с ними для достижения, так сказать, максимальных синергий. А ничего, что Россия и США на грани войны. Я уверен, что половина боеголова КРФ нацелена на Вашингтон, и лишь половина, только потому, что вторую половину пришлось срочно нацелить на Пекин. После того, как верхушка компартии заговорила о претензиях на территории, и наверняка американцы с китайцами свои ракеты примерно так же распределили. Хотя китайцы могли бы просто численностью завалить. Заодно бы решили свою проблему перенаселения, из-за которой эта возня и началась. С каких пор ты стал таким циником? У китайских солдат наверняка есть дети. В этом и проблема, если ты не понял. Они рожают слишком много детей. Руслан отпил из бокала. Но теперь у двоих и строится есть общий враг, против которого они будут дружить, ставший слишком сильным Китай. Вполне возможно. Я ещё в сговоре против Китая не участвовал, проворчал Руслан и снова отпил из бокала. Но это ведь не сговор как таковой. Цель вообще не в этом, это всего лишь ещё одна точка соприкосновения. Напротив, если всё сработает, это может снизить международное напряжение. будет источник практически бесконечной энергии, экологически чистой. Мы сможем передавать энергию в труднодоступные регионы и заселять их, решим три проблемы сразу. Олег поднял руку и начал загибать пальцы. Истощение ископаемых, экология и перенаселение. Хотя бы временно, но мы сделаем мир лучше. А ещё будет очередной мировой кризис и глобальный передел рынков. А как ты хотел? Перемены, тем более такие масштабные, никогда просто не даются. Зато это шаг в будущее для всех нас. Олег, это всё прекрасно. Я даже склонен с этим согласиться. Я ведь тоже в душе оптимист. Но меня смущает два вопроса. Во-первых, как я понимаю, проект хоть и оформлен на частные компании, но финансируется в основном государственными банками и агентствами России и США. Это хорошо, это значит, что не недостатка денег не будет. Но ещё это значит, что на самом деле проектом будут руководить политики, А политики никогда не думают о чём-то, кроме собственного благополучия. С таким менеджментом проект обречён. Управлять проектом будут наёмные менеджеры, как я это и ты. Это одно из принципиальных требований американцев. Компания должна быть самостоятельной бизнес-единицей с командой профессиональных управленцев. Да и россияне с таким подходом согласны. Но, конечно, проект будет под контролем правительств обеих стран и спецслужб, мрачно добавил Руслан. Куда ж без них, пожал плечами Олег. А здесь, собственно, и кроется мой второй вопрос. Руслан посмотрел на друга в упор. Как ты оказался в этом проекте? Если отбросить всю блестящую шелуху, он реализуется правительством двух сверхдержав. А что тебя так удивляет? Лицо Олега выражало искреннее недоумение, как будто это первый случай, когда государственные корпорации нанимают менеджеров из частного сектора. У меня тоже резюме неплохое. И тесты я все сдал на самые высокие баллы. Да знаю я, что ты умный, сказал Руслан, будто извиняясь. Олег, ты мне честно скажи, ты сам имеешь какое-то отношение к спецслужбам? Руслан, рыжий, будто говорил с ребенком. Я украинец с российским гражданством и американским образованием. Каким бы образом я ощутился в российской спецслужбе или тем более в американской? Кто бы меня туда взял? Просто скажи, да или нет? Нет. Олег даже не моргнул, только глядел Руслану прямо в глаза, немного выпятив подбородок. Хорошо. Руслан ещё несколько секунд смотрел на товарища, затем отвёл взгляд и спросил: "Так с чего будем начинать? Какая моя первая задача?" "А вот это мне уже нравится", улыбнулся Олег. "Никакие документы я с собой, естественно, не принёс, но я тебе в понедельник завезу ноутбук, на котором будет настроена твоя учётная запись". Вся информация само собой в облаке, к которому тебе уже предоставлен доступ. После того, как посмотришь документы, нужно будет подумать над оптимальной структурой сделки. Только не затягивай. Ближе к концу апреля должно состояться установочное заседание совместной рабочей группы, и нам нужно на него с чем-то выходить. Тебе много времени нужно, чтобы уволиться с работы? Постараюсь за неделю управиться. О'кей. Олег поднял бокал. С начала нашей совместной работы и за успех не побоюсь этого слова эпохального проекта